Вальс под названием «Жизнь» К юбилею коллектива спортивного бального танца «Дуэт». 2020 год. Часть первая. Когда я был мальчишкой, мечтал я танцевать. Читал про танцы книжки, стараясь все понять. Однажды записался я в школьный танцкружок, Но там не смог остаться и танцевать не мог. Один был кавалерья вокруг полно девчат. Они смеялись часто, когда я не в попад шагал или кружился, и был я, как струна, но больше всех смеялась курносая одна. Но «мяч на поле», а «шайба на каток», и «снега замки строил» и «делал все, что мог». Как хорошо, что ныне есть славный наш дуэт, Где танцевать научат ребят всех с малых лет, Держать осанку, руки и четко слушать счет. И это, несомненно, к победе приведет, Уверенность добавит, а в танцы красоту, И, может быть, исполнят здесь чью-нибудь мечту. Когда я был мальчишкой... Мечтал я танцевать, С веселой той девчонкой На пару выступать. Часть вторая. Кому-то нравится футбол, Кому компьютерные игры, А кто-то любит баскетбол Или спасать амурских тигров, А мы спешим по вечерам Все на танцпол. Навстречу чуду, хоть нелегко бывает там, Я чувства эти не забуду. Уходят прочь невзгоды, грусть, И всем так радостно кружится. Я в праздник жизни окунусь, И пусть мечта осуществится. Ты, душа, на крыльях лети, Нашу жизнь в облака поднимая. Если есть у нас все-таки рай, Танцы — это кусочек рая. Часть третья. Наша жизнь на танцы похожа. Мы шагаем в плетении дней, А бывает, как флекер, закружит, И не знаешь, как справиться с ней. Но однажды, как наваждение Стал я видеть порой и не раз В наших танцах и вальс окружении Блеск знакомых смеющихся глаз. Я на танец вас приглашаю, Мне сердечко шепнуло «Держись! Мы сегодня с вами танцуем дивный вальс под названием «Жизнь».